Эксмо Детство. Хорошие книги для счастливого детства. Сказки Ганса Христиана Андерсена Огниво Шел солдат домой с войны. Ранит за спиной, сабля на боку, по дороге встретилась ему старая ведьма.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 Солдат влез на дерево, забрался в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. «Молочина!» — сказал солдат, и, посадив собаку на ведьмин передник, набрал себе полный карман медных денег. Потом он закрыл сундук, водворил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай -ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят», сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Ну и ну, у этой собаки глаза были не дать не взять две башни, и вращались точно колеса.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 Распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки. Та самая, которую он видел в подземелье. «Что угодно, господин!» — пролаяла она. «Вот так история!» — поразился солдат. Огни в это выходит. Прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу». «Эй ты, добудь мне деньжонок!» — приказал он собаке. «Раз!» — ее уши след простыл. «Два!» — она опять тут как тут.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 Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку своей камеры и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Были барабаны, проходили полки, все бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике,